Глава пятая. Выбор сделан. Предзнаменование – Экстранус. Сквозь шум и грохот посадочной палубы Натанель услышал, что кто-то окликнул его по имени. Обернувшись, он увидел салютующего ему космодесантника в сияющей пурпурной форме. Гарони решительно оглянулся в надежде, что не нарушил протокола, выйдя из строя. Под раскинутыми крыльями спусковых салазок штурмкатера он увидел своего примарха и командующего пожирателей миров, склонившихся друг к другу в приватной и, видимо, секретной беседе. Натанель понял, что у него есть несколько мгновений, пока он снова не понадобится своему господину. Воин из легиона детей императора подошел ближе, и Гаро удивленно прищурился. Во время встречи ни лорд-командир Эйделан, ни кто-либо из его людей не проявили никакого интереса к боевому капитану, и вот теперь один из них окликает его по имени. Он не успел рассмотреть значки на доспехах, но был уверен, что не встречал этого воина в Совете Луперкаля. «Эй, гвардеец смерти!» – раздался голос из-за забрала шлема. «Неужели ты так медленно соображаешь, что не узнаешь своих близких?» Космодесантник подошел ближе и снял шлем. Игору ощутил, что его рот впервые за несколько дней растягивается в улыбке. «Клятва на крови! Саул Тарвиц, ты еще жив? Я не мог тебя узнать под всей этой мишурой!» Подошедший воин кивнул, и длинные до плеч волосы рассыпались по благородному лицу, отмеченному только бронзовой пластиной над бровью. «Должен тебя поправить, первый капитан Тарвиц на тоннель!» «С тех пор, как мы в последний раз виделись, я немного продвинулся по службе». Космодесантники пожали запястья, и локтевые пластины доспехов звонко стукнулись. На каждой имелся выцарапанный ножом небольшой орел. Знак того, что они обязаны друг другу жизнью. Вижу, вижу Теперь горо рассмотрел филигранный значок на плече доспехов, подтверждавший новое звание Тарвица. «Ты заслужил это звание, брат!» За исключением гвардейцев смерти, Горо мало к кому так обращался, но Тарвиц был одним из этих немногих. Дружбу Натанеля он заслужил во время преоксорской кампании, когда Тарвиц доказал, несмотря на то, что космодесантники Фулгрима считались самоуверенными задаваками, в рядах детей Императора есть воины, верные идеалам Империума. «Я так и надеялся, что мы здесь встретимся!» Тарвиц кивнул. «Мы не только встретились, дружище. Наши роты входят в состав штурмгруппы по уничтожению станции связи». «Да, конечно». Гаро был в курсе, что первая рота третьего легиона должна сражаться рядом с его седьмой. Но теперь, узнав, что там будет Саул Тарвиц, почувствовал, что его уверенность окрепла. «Значит, он предоставил командование тебе?» Тарвиц с трудом скрыл усмешку. «Нет, он все время будет рядом со мной». «Он не из тех, кто согласится упустить хотя бы частичку славы. Я уверен, он постоянно будет меня подгонять, чтобы Гвардия Смерти не успела уничтожить всех противников». Улыбка Гаро почти исчезла. «Я рад видеть тебя, названный братец», тебя, братец произнес он с неожиданно большим чувством. Тарвиц насторожился. Натанель, мне знаком этот взгляд. Что тебя беспокоит?» Гаро покачал головой. «Ничего, правда ничего». «Я здорово устал, и все это немного подавляет». Он обвел жестом палубу. Второй офицер взглянул на примархов, все еще занятых разговором. «Да, я тебя понимаю». Он подмигнул. «Скажи, а это правда, что воитель способен одним взглядом остановить твое сердце?» «Он производит неизгладимое впечатление, в этом можешь не сомневаться», — согласился Горо. «Но чего еще можно ожидать от избранника императора?» Затем немного нерешительно задал вопрос. «Меня немного удивляет, что тебя не было в почетном карауле. Разве твой ранг не дает тебе на это право?» «Я не пользуюсь благосклонностью Эйдолана», — ответил Тарвиц. «Кроме того, он никогда не позволит, чтобы внимание воителя было обращено на другого офицера». Горо недовольно хмыкнул. Если он загордится сверх всякой меры, можешь попросить его рассказать, как Ангран отчитал его за дерзость, и воитель отнесся к этому выговору одобрительно. Тарвис рассмеялся. Боюсь, эта часть истории никогда не будет рассказана. Конечно, нет. Горо оглянулся на Мартариона и увидел, что Повелитель Смерти слегка поклонился Пожирателю Миров. Мне кажется, нам пора. Встретимся на поле боя. Встретимся на поле боя, Натанэль. «Передай Эйдолону, что если он вежливо попросит, мы постараемся оставить ему немного славы». Боевой капитан оцелютовал другу и вслед за своим господином поднялся на борт штурмкатера. «Неужели ты думаешь, что в самом деле сможешь его победить?» – спросил Раль, потирая указательным пальцем подбородок. Дютсуус даже не поднял головы. «Это такая же битва, как и все остальные, и я намерен ее выиграть». Раль обернулся к ожидавшему Сэндеку, сосредоточенному и готовому к игре. «Он собирается тебя разгромить!» Космодесантник склонился над ареной сражения. «Смотри, твоему магистру угрожает его Костелян, твой дракон под обстрелом его пушек и... Если тебе хочется сыграть, можешь подождать, пока я разобью Сэндека», бросил Дёциус. «А до тех пор смотри, если хочешь, но молча. Мне надо подумать». «Вот поэтому ты и проиграешь», — ответил Раль. «Пир, дай им доиграть», — вмешался Хакур и потянул Раля от игрового столика, подальше от сердитого взгляда молодого космодесантника. «Не отвлекай их!» Раль подчинился старшему воину и отошел. «Хочешь заключить пари на результат?» «Мне бы не хотелось опять у тебя выигрывать», — Раль усмехнулся. «Солун проиграет, Андус, я это вижу так же ясно, как твое лицо». Хакур ответил ему улыбкой. «Вот как? Что ж, может, я и не так красив, как ты, зато у меня больше мудрости. И вот что я тебе скажу. Солун Дёцуус не так глуп, как ты считаешь». «Я никогда и не говорил, что он глуп», — настаивал Раль. «Но Сэндек мыслитель, а в цареубийстве необходимо думать. Я видел, во что Солун превращает тренировочную камеру. Сила этого парня в его кулаках». Андус насмешливо фыркнул. «Не стоит его недооценивать. Боевой капитан не взял бы его к себе, если бы он был глупцом». Ветеран посмотрел на стол, где Дёциус только что двинул своего солдата и взял одного из итераторов сендика. «Он молод, против этого я не могу возразить, но обладает большим потенциалом. Мне приходилось видеть таких парней раньше. Если оставить его без должного руководства, он может свернуть на неверную тропу, И погибнуть, но если отнестись к нему с заботой и осторожностью, он превратится в боевого брата, достойного в один из дней занять должность боевого капитана. Раль удивленно моргнул. «А я считал, что ты его недолюбливаешь». «Почему? Из-за моих постоянных придирок, так я придираюсь ко всем, в этом часть моего обаяния». Андус наклонился к собеседнику и заговорил тише. «Конечно, если ты передашь ему хоть слово из этого разговора, я буду все отрицать, а потом переломаю тебе ноги». Послышался резкий удар дерева по дереву, и Раль, оглянувшись, увидел, что Сендека прокинул свою императрицу на доску, признавая поражение. На лице Дёциуса расцвела широкая улыбка. «Отлично сыграно, брат! Ты достойный противник!» «Видишь?» – спросил Хакур. «А, он просто позволил ему выиграть», – нехотя отозвался Раль. «Это всего лишь акт милосердия». «К милосердию прибегают неуверенные в себе», – вступил в разговор вошедший в тренировочный отсек воен, с напыщенной серьезностью произнеся одну из боевых аксиом. «Кто просит милосердия?» – спросил он, сбрасывая с головы капюшон повседневного одеяния. Андус кивнул на своего собеседника. «Оно необходимо брату Ралю». Он уже в который раз ошибся, и это его сильно огорчило. Раль, начиная сердиться не на шутку, оскалил зубы. «Берегитесь, старик!» Хакур в притворном испуге закатил глаза. «Ну а как ты, Мерик? Где ты был?» Вопрос был задан мимоходом, но Раль заметил искры напряженности в глазах Апотекария. «Занимался своим делом, Андус, и больше ничего». Воен быстро постарался отвести разговор от своей персоны. «А ты, Пир, надеюсь, готов к предстоящей битве? Насколько я помню, счет еще в мою пользу, не так ли?» Тот кивнул. Рали воен постоянно соревновались, кто из них первым убьет противника в начале каждой операции. «Но считаем только воинов, помнишь? А то в прошлый раз это был сервитор». «Сервитор-стрелок», — поправил его воен, «и он наверняка бы меня подстрелил, если бы я ему позволил». Он огляделся по сторонам. «Я думаю, что нам выпадет отличный шанс прощупать оборону Твана. Операция будет проводиться по этапам, и сначала предстоит высадиться и разгромить станцию связи в удаленном мире, а потом последует полномасштабная атака на планету». Хакур скривил губы. «А ты неплохо проинформирован. Капитан Горо еще не вернулся с корабля воителя, а тебе уже известны все детали миссии». Воен заколебался. «Ну, это общеизвестное положение». Тон его голоса изменился, стал более настороженным. «Вот как?» – Раль почувствовал что-то неладное. «А кто тебе сказал, брат?» «Какая разница?» – раздраженно бросил апотекарий. «Информация поступила, и я решил поделиться с вами. Но если вы предпочитаете оставаться в неведении...» «Об этом никто не говорил», – прервал его Андус. «Давай, Мерик, расскажи, откуда ты это узнал? От какого-то раненого в лазарете под действием болеутоляющих средств или от болтливого астропата?» Раль заметил, что все воины в комнате замолчали и прислушиваются к их перепалке. Даже дёнщик Горо поднял голову в своем углу. Воен заметил интерес Калиба и метнул в него ледяной взгляд. «Брат, я задал тебе вопрос» произнес Хакур, и на этот раз в его голосе прозвучал металл, как на поле боя, когда сержант отдавал приказы и не сомневался в их исполнении. У воена напряглась челюсть. «Я не могу сказать». Апотекарий обошел ветерана и сделал несколько шагов к своей нише. Хакур остановил воена, схватив его за руку. «А что это у тебя в руке?» «Ничего, что было бы тебе интересно, сержант». Ветеран-сержант был, по меньшей мере, вдвое старше апотекария, но за долгие годы службы боевой опыт Хакура нисколько не потускнел. Он легко повернул руку воена и нажал на нервное окончание, так, что пальцы разжались сами собой, и на ладони открылась потертая медная монета. «Что это?» – негромко, но требовательно спросил Хакур. «Ты сам знаешь!» – бросил в ответ воен. «Не строй из себя глупца!» На тусклом металлическом диске виднелся символ легиона. «Знак ложи!» – выдохнул Раль. «Ты состоишь в ложе? И давно?» «Я не могу сказать!» – ответил воен, стряхнул руку Хакура и шагнул к своей комнате, где хранились немногочисленные личные вещи. «Не спрашивай меня ни о чем!» «Тебе известно мнение боевого капитана о подобных вещах!» – сказал Андус. «Он отвергает любые тайные сборища!» «Он отвергает!» прервал его Мерик. «Он, а не я! Если капитан Горо отказывается вступить в Братство Ложи, то это его выбор, и твой тоже, раз уж ты во всем ему подражаешь. А я не отказываюсь. Я член Ложи!» Он резко вздохнул. «Ну вот, все сказано». Дюсус вскочил на ноги. «Мы все принадлежим к седьмой роте!» — крикнул он. «И капитан тоже! Горо подает нам пример, которому мы должны следовать без всяких вопросов!» «Если бы он нашел время выслушать, он бы все понял!» Мерик покачал головой и снова показал значок. «Вы должны понять, что это не какое-то секретное общество. Это место, где люди могут свободно встречаться и разговаривать». «Похоже, что так», — проворчал Сендек, «Из того, что ты недавно рассказал, выходит, что в ложе свободно передается даже самая секретная информация». Воен сердито тряхнул головой. «Все совершенно не так! Не искажайте мои слова!» «Ты должен выйти из ложи, Мерик!» — сказал Хакур. «Поклянись нам, и мы больше не будем разговаривать на эту тему!» «Нет!» — он крепко сжал монету. «Вы все меня знаете! Мы боевые братья! Я лечил каждого из вас, и некоторым даже спас жизнь! Я, Мерик, воен, ваш друг и товарищ по оружию! Неужели вы допускаете, что я мог бы принять участие в мятеже?» Он коротко рассмеялся. «Поверьте, если бы вы видели лица присутствующих там людей, вы бы поняли, что это вы вместе с Горо остались в меньшинстве». «Что делают Грульгар и Тифон в своих ротах, нас не касается», заметил Дёциус. «И остальные тоже», – парировал воен. «Я далеко не единственный представитель седьмой роты в сообществе». «Нет», – не поверил Хакур, – «я бы никогда не стал тебе лгать». «И если после такого разговора вы считаете меня недостойным?» После долгой паузы он подавленно опустил голову. «Значит, наше братство не настолько крепкое, как я думал». Когда воен снова поднял взгляд, в комнате появился кое-кто еще. Резким от гнева голосом капитан Гаро бросил единственную команду. «Освободите помещение!» Когда они остались одни, и Калиб закрыл за собой дверь, тяжелый взгляд Горо уперся в лицо подчиненного. Руки капитана в бронированных перчатках сжались в кулаки. Я не слышал, как ты вошел, пробормотал воен. Как много ты успел услышать. Можешь не оправдываться, ответил Горо. Я немного постоял в коридоре, прежде чем войти. Ха-ха-ха-ха, сухо рассмеялся апотекарий. А я думал, что шпионит только твой дёнчик. Кали рассказывает мне только то, что сочтет нужным. Я ничего ему не поручал. Значит, мы с ним похожи. Гаро отвернулся. Ты говорил, что вступил в ложу, исходя из своих принципов. Это так? Да. Я старший апотекарий седьмой роты, и мой долг знать истинные чувства состоящих в ней воинов. Иногда случаются ситуации, о которых люди скорее расскажут товарищам по ложе, чем апотекарию. Воен говорил, уставившись в пол. «Должен ли я понимать, что в свете открывшихся фактов ты будешь настаивать на моем переводе в другую роту?» Какая-то часть Горо была готова взорваться от гнева, но на самом деле он чувствовал лишь разочарование. «Я всегда сторонился ложь, а теперь узнаю, что один из самых доверенных моих друзей стал членом сообщества. Это ставит под сомнение мою проницательность и дальновидность». «Нет!» – воскликнул воен. «Господин, поверь мне, я вступил в ложу не ради того, чтобы тебя подвести. Этот шаг был продиктован личным выбором Мерика воена Город долго молчал. «Мы стали братьями за долгие десятилетия, проведенные в бесконечных битвах. Ты прекрасный воин и еще лучший апотекарий. В противном случае я бы не взял тебя к себе в роту. Но это...» Ты скрывал от всех нас, а значит, мало ценил нашу дружбу. Если ты решишь остаться под моим командованием, Мерик, тебе будет нелегко снова заслужить утраченное сегодня доверие. Капитан посмотрел апотекарию в глаза. Можешь оставаться, можешь уходить. Мерик воен, волен выбирать. Если я предпочту остаться, будет ли разрыв с твоим условиям, господин? Капитан покачал головой. «Я не стану тебя ни к чему принуждать. Ты все еще остаешься моим боевым братом, даже если твое мнение не всегда совпадает с моим». Горо шагнул вперед и протянул военную руку. «Но я хочу попросить тебя об одном. Обещай, что если ложа когда-нибудь станет принуждать отвернуться от императора человечества, ты уничтожишь этот значок и порвешь с ними». Апотекарий пожал протянутую руку. «Я клянусь, господин». «Клянусь самой террой!» Разобравшись с этим делом, Горо собрал своих людей и рассказал о задачах, поставленных воителем. Никто из воинов, по примеру своего командира, не сказал воену ни одного резкого слова, но апотекарий все время молчал и казался задумчивым. Никто не спрашивал, почему воен остается с ними, но в глазах Дёциуса, Сараля и остальных Горо читал недоумение. Когда все было закончено, Гаро оставил доспехи на попечение Калиба и начал мысленный совет с самим собой. За короткое время произошло слишком много событий. Казалось, совсем недавно он планировал атаку на мир кораблей Йоргалов, а теперь легионы космодесантников готовились нанести первый удар по истванскому экстранусу. А в роте самого Гаро обнаружились разногласия. «Правильно ли было позволить военну остаться?» Мысли Горо вернулись к разговору с Мартарионом перед военным советом, где также затрагивался вопрос о ложах. Капитан сознавал, что не может окончательно разобраться в своих чувствах, и это его беспокоило. Временами ему начинало казаться, что не стоило так строго придерживаться консервативного курса и блюсти старые традиции легиона. С течением времени многое изменилось. Да, перемены происходили. Здесь, на стойкости, этот процесс шел медленно, но обостренные чувства замечали изменения, которые на борту корабля-воителя проявились более отчетливо. В голове, словно далекие грозовые тучи, накапливались неприятные мысли. Гаро не мог избавиться от ощущения, что впереди поджидает нечто зловещее, оно только накапливает силы и выбирает подходящий момент. Игоро по старой привычке поступил так, как поступал всякий раз, когда хотел очистить мысли и подготовиться к грядущему сражению. На самом верху корпуса стойкости находился овальный выступ корабельной обсерватории. Пункт наблюдения был вынесен на тот случай, если возникнет необходимость следить за звездами в случае отказа судовых регистраторов. Кроме того, сооружение выполняло и чисто декоративную функцию, хотя лишь немногие из «Гвардии смерти» рассматривали обсерваторию в таком тривиальном ракурсе. Гаро притушил все осветительные шары и уселся перед контрольной панелью. Кресло оператора отклонилось назад и вернулось обратно, слегка покачиваясь на гидравлических опорах. Вскоре боевой капитан занял положение, позволявшее без помех обозревать все звездное пространство. В нижней части сияло бело-голубое солнце Иствана, приглушенное локализованной поляризацией и усиленным бронестеклом. Горо отвел от него взгляд и погрузился в черноту. Напряжение стало постепенно покидать его мышцы. Капитан словно плыл по океану звезд, окруженный стеклянным пузырем обсерватории. Рядом, в космической бездне, поблескивали серебром корпуса кораблей, и уже не в первый раз он попытался представить, где находится его родной мир. Официально родиной 14-го легиона считался окутанный тучами Барбарус, находившийся на краю готического сектора. Большинство гвардейцев смерти, такие как Грульгар и Тифон, Диоциус и Сендек, даже Калиб, родились в этом неспокойном мире. Гаро научился ценить и уважать эту планету и ее испутующую природу, но домом она ему так и не стала. Гаро родился на Терре и был призван в легион еще до того, как люди узнали о существовании Барбаруса. В те времена 14-й легион носил другое название, и у них не было примархов, только один император. Воспоминания вызывали у Гаро гордость. Они назывались «сумеречными рейдерами» и были известны своей отличительной тактикой атаковать врага сразу после заката. Тогда на их доспехах не было зеленого цвета Гвардии Смерти. Сумеречные рейдеры носили светлую броню цвета старого мрамора, но правая рука и плечи были окрашены в темно богряной. Символика доспехов показывала врагам их сущность. Это правая рука Императора, неутомимая и непреклонная. В час, когда солнце поднималось из-за горизонта, многие противники бросали оружие, лишь бы не сражаться с ними. Но все переменилось. Когда сыновья клоны Императора были похищены и рассеяны по всей галактике, сумеречные рейдеры вместе с братскими легионами и своим повелителем отправились в Великий Крестовый Поход, который положил начало Империуму. И Гаро был там, но с тех пор прошло не одно столетие. Казалось, что все это было не так уж давно, но часы Терры отсчитали множество лет, проведенных в смятении Варпа, в криогенном стазисе и странствиях по галактике с околосветовой скоростью. Гаро оставался рядом с императором в его странствиях в поисках сыновей – Сангвиния, Феруса, Жилимана, Магнуса и других. При каждом воссоединении повелитель человечества даровал обретенным сыновьям командование войсками, созданными по их образу и подобию. Когда, наконец, император посетил Барбарус и обнаружил сына, мрачного воина, возглавившего свой народ, он разместил там 14-й легион. На Барбарусе, где оказался Мартарион после хаотического странствия по Варпу, мальчик-примарх нашел мир, в котором людской род был угнетен кланом воинов-мутантов. Он вырос, объявил им войну и освободил соплеменников, создав собственную армию преданных солдат, с которой отправился к смертоносным вершинам, где скрывались бежавшие мутанты. Вот этих солдат Мартарион и назвал гвардией смерти. Так получилось, что когда император и Мартарион встретились и разбили силы темных мутантов, а Барбарус стал свободен, примарх присоединился к отцу в крестовом походе во главе 14 легиона. В честь того события первые слова Мартариона, обращенные к армии, были высечены на гранитной арке над переходным шлюзом боевой баржи Жатва Смерти. По приказу Императора Мартарион взял с собой элиту своей армии с Барбаруса, к которой присоединились сотни воинов Легиона. Там Гарро, тогда еще рядовой космодесантник, впервые услышал своего примарха. «Вы – мои непревзойденные клинки», – сказал он тогда. «Вы — Гвардия Смерти!» Эти слова положили конец существованию сумеречных рейдеров. Все изменилось. В день коронации Мартариона в качестве примарха большая часть воинов 14-го легиона были соплеменниками Горо, уроженцами Терры или близлежащих миров сегменту Массолар. Но их число постепенно сокращалось, поскольку все рекруты для Гвардии Смерти набирались только с Барбаруса. Теперь, когда 31-е тысячелетие перевалило за середину, в Легионе оставалась лишь горсточка уроженцев Терры. В моменты меланхолии Гаро представлял себе, что наступит день, когда в Легионе не останется никого из его соплеменников, и традиции сумеречных рейдеров исчезнут окончательно. Он боялся этого момента, поскольку со смертью тиранцев умрет и какая-то часть благородного Легиона. Память – любопытная вещь. В некоторых случаях отрывочные воспоминания далекого прошлого Горо были отчетливее, чем картины сражений, произошедших лишь несколько месяцев назад, и оставивших след лишь в специальных ячейках памяти, вживленных в головной мозг. Он помнил себя мальчиком в Альбин перед воинским мемориалом, относящимся к десятому тысячелетию. Огромная арка из белого камня возвышалась над скульптурами воинов, выполненными из темного камня, отполированными временем, но затем покрытыми защитным слоем из синтетических алмазов. И еще он помнил ночь на Барбарусе, когда с вершины одного из высочайших пиков наблюдал за небом. На один короткий миг тучи разошлись, и глаза Натаниэля, как и сейчас, под куполом обсерватории, отыскали в беспросветной тьме одинокий огонек. Сейчас, как и тогда, он смотрел на далекую звезду и спрашивал себя, не его ли это дом? Мог ли император в своей непостижимой власти обратить на него мельчайшую долю своих возвышенных мыслей? Или это было тщеславием со стороны горо, надеяться даже на мимолетное внимание повелителя человечества? В следующее мгновение у Натанеля перехватило дыхание. Звезда, за которой он наблюдал, ярко вспыхнула и исчезла пропав навсегда. Погасшая звезда канула в бездну, оставив в душе Натаниэля темную пелену. Диоциус повернул руку ладонью вверх и поймал одну из порхающих вокруг крупных медленных снежинок. При низкой силе притяжения на экстранусе сухие хлопья азотного льда неспешно падали на однообразную различных оттенков серого цвета поверхность. Короткая самодовольная усмешка пробежала по его лицу, и пальцы сжались. Отделанный зеленой эмалью энергетический кулак полностью повторял форму правой руки, но был гораздо больше и неизмеримо сильнее, о чем напоминали беспрестанные искорки на его поверхности. Диоциус для разминки пошевелил пальцами. Он настолько мастерски владел этим оружием, что с одинаковой легкостью мог сорвать цветок и расколоть череп. На лишенном жизни шарике, состоящем из камня и льда, не было никаких признаков фауны. Но имелось достаточно голов, которые предстояло сокрушить. Определенно. При этой мысли улыбка Дёциуса превратилась в дерзкую усмешку. Он оглянулся через на испещренное кратерами плато западного подхода к цели. Гвардия смерти притаилась, используя каждую складку местности. Воины, готовые к атаке, в полном молчании ждали сигнала. Светлые доспехи как нельзя лучше подходили к этой серой местности, и маскировку нарушали только зеленые полосы на плечах и на доспехов. Оправдывая название легиона, они ждали очень тихо. Детсус заметил блеск позолоты. Капитан Гаро что-то говорил, приблизив свой шлем к шлему сержанта Хакура. Ветеран, в свою очередь, повернулся и шепотом передал приказ Ралю «Тот своему соседу» и так далее по всей цепи. Седьмая рота не пользовалась вокс-связью с тех пор, как громовые ястребы высадили космодесантников за горизонтом астероида, вне пределов досягаемости датчиков на башнях станций. Они общались при помощи приглушенных голосовых команд и боевых жестов и с величайшей осторожностью подобрались к защитной стене, окружавшей вражеский комплекс Запада. Все это было затеяно, чтобы обратить внимание защитников только в одну сторону, откуда приближались ярко одетые дети Императора. Теперь они вышли на исходную позицию, и часы ожидания, как казалось Дёциусу, заканчивались. Скоро должна последовать атака. Сэндек наклонился к нему и зашептал прямо в аудиоприемник. «Готовься, скоро поступит приказ». Дёциус, понимающе кивнул и передал команду своему соседу – воину с ракетной установкой на плече, похожей на голову кобры. Звук в разряженной атмосфере экстрануса распространялся не слишком хорошо, но на подступах к комплексу мятежников с другой стороны поднялся такой шум, что его отголоски докатились и до гвардии смерти. Дёциус разобрал частые очереди болтеров и отдельное бухание заряда взрывчатки. От этого шума его ладони покрылись испариной. Но вот он услышал, что капитан Гаро нарушил молчание на общем ВОКС-канале. «Седьмая, мы на месте!» Голос боевого капитана звучал мрачно и напряженно. Командир Дёциуса сильно изменился с тех пор, как вернулся с духом духомщения, и Солун в который раз задумался, что могло произойти на корабле воителя. А потом еще эта неприятность с военным он постарался прогнать неуместные мысли. Через усиливающие окуляры зрительной системы Дёцеус смог наблюдать за западной стеной и различить метавшиеся на ней фигуры в черном. Они бегали из стороны в сторону, не зная, куда им податься. Атака детей императора сделала свое дело и замкнула на себя все усилия защитников. На главном канале связи опять послышался голос, и единственное слово звенело ликованием битвы. — Воскликнул Эйдолан, и гвардейцы смерти все как один покинули свое укрытие и неудержимой лавиной ринулись в атаку. — Седьмая! — раздался крик, и Детсоус повторил призыв, снова и снова слыша его по всей цепи. Воины 14-го легиона слишком долго соблюдали тишину. Часовые на стене уже превратились в окровавленные останки. Болтерные снаряды на средней дистанции разрывали их тела и сбрасывали на каменный пол. Над головой Дёциуса просвистел залп малокалиберных ракет, нацеленных в тот участок стены, где Ауспекс показал наименьшую толщину. У подножия барьера космодесантники внезапно заметили какое-то движение. Это высунулись наружу дуло самонаводящихся орудий, снабженных лазерными излучателями. Навстречу атакующим устремились тончайшие нити багровых лучей, и к ним присоединились овальные снаряды артиллерии. Лазер оставлял царапины на керамите, а нескольким воинам лучи ударили прямо в лицо и ослепили. Защитникам не удалось даже замедлить продвижение гвардии смерти. Сейчас, когда в них взыграла кровь, это было попросту невозможно. Ноги в бронированных сапогах крушили камни и глыбы замерзшего газа. Болтерная стрельба сотрясала разряженный воздух. Дёциус выпустил всю обойму в амбразуру ближайшего блиндажа и, не сбившись с шага, на ходу перезарядил болтер. Из амбразуры до него долетел сдавленный крик. Боевой брат с ракетной установкой все еще был рядом с ним. На его доспехах остался уродливый след от ожога, но в целом он не пострадал. Выбрав цель, космодесантник опустился на одно колено, в следующий момент защелкал карусельный механизм и в бункер понесся из четырех ракет. Снаряды угодили точно в цели, вскрыли укрепления, так что пламя внутренних взрывов вырвалось наружу. Невероятно, но из дымящихся руин выскочили закопченные фигуры, некоторые в горящей одежде и все, размахивая оружием. Очередью от бедра Дёциус уничтожил несколько защитников, а затем рванулся вперед, намереваясь покончить с оставшимися врагами в рукопашном бою. Он сильно толкнул одного из них в грудь, и энергетический кулак отбросил тело на камни стены. От удара в кладке образовалась щербина, а труп врага упал к ногам Дёциуса, словно тряпичная кукла. Слуха космодесантника коснулся какой-то шипящий шум, и Дёциус нагнулся рассмотреть его источник. При ударе его противник потерял ушную вокс-капсулу, и теперь она валялась рядом в пыли. Дессус поднял ее и прислушался. Оттуда раздался резкий свист, негармоничная последовательность аккордов, то понижавшихся, то повышавшихся. Космодесантник бросил капсулу, выпрямился и огляделся. Все бункеры вокруг были уже разгромлены или горели. Носком ноги он перевернул тело убитого. Уже раздувшееся лицо глянуло на него открытым глазом, видневшимся сквозь разбитую красную линзу прицела. «Ты у меня сегодня не последний», – бросил мертвецудециус. «Всем отойти на безопасную дистанцию», – раздался крик Горо. «Сейчас будет взрыв!» Космодесантник с ракетной установкой хлопнул Солуна по плечу. «Пошли, брат, они собираются взорвать стену». Дёциус отбежал на сотню метров назад, где уже выстроились остальные космодесантники. За ним по пятам подскочил Толин Сэндек, держа в руке саперный пусковой механизм. «Готово!» – доложил он. Шлем Горо очнулся. «Запускай!» Сэндек ударил по единственной кнопке, и сначала Дёциус услышал пронзительный свист. В следующую секунду воздух разорвал грохот, и большой участок стены превратился в щебенку и пыль. Вперед, На штурм!» – Горо выхватил свой меч и взмахнул им, рассекая воздух. «За Мортариона и Терру!» Диотсу, сдержась возле капитана, нырнул в облака, поднявшиеся от взрыва пыли, и оптика шлема автоматически отобразила на стандартном визуальном дисплее окружающее пространство в виде зернистых штрихов схемы. Вопреки традиционной боевой доктрине, Сэндек вместо обычных подрывных зарядов применил мощное устройство, предназначенное для разрушения корабельных корпусов. Возникший в результате взрыва перепад давления в атмосфере, даже такой тонкой, как на Экстранусе, снес часть западной стены и слегка затронул даже стоящее за ней здание. Дёциусу не надо было всматриваться в пролом, чтобы увидеть цель. Еще за время полета со стойкости он ввел в память все данные и теперь прекрасно представлял себе немного сплющенный купол в лесу странных, похожих на трубы башен. Под ногами захрустели кости убитых при взрыве стены. Вокруг космодесантников поднимались ряды искореженных арматурных прутьев с оставшимися комками бетона, напоминавшими запылившиеся жемчужины. Гаро приготовил меч, чтобы прорубить себе путь. Нет, господин! подошел к нему Дсуус. «Дайте-ка я попробую». Он нанес четыре удара энергетическим кулаком по бетону, и с последним ударом участок преграды рухнул, открыв достаточно большой проем. Диоциус довольно ухмыльнулся. Не в каждой битве удается пробить кулаком стену здания. Гвардия смерти устремилась в образовавшуюся брешь, и фигуры в светлых доспехах рассыпались по всему помещению. В клубах дыма и пыли, словно обезумевшие муравьи, метались защитники в черных балахонах. А за ними... Дёцуус несколько раз моргнул, окидывая взглядом необычное сооружение, доминировавшее во внутреннем пространстве. На коротком совещании перед боем космодесантникам было сказано, что внутри здания находится стандартная имперская станция наблюдения, возможно, претерпевшая некоторые изменения за последние годы, и больше ничего. Дёциус ожидал, что проникнув в здание, они обнаружат ряды регистраторов, мониторов и тому подобного оборудования. Реальность еще никогда так сильно не опровергала полученных сведений. Внутри купола были удалены все перекрытия, объединив все уровни в одно огромное пространство. В середине окутанного дымом зала стояло сооружение, по всей видимости построенное из камней, но не из местной серой разновидности глыб с прожилками слюды. Это была грубо выполненная ступенчатая пирамида из разных видов минералов, поражавших своим разноцветием. Очевидно, камни доставили сюда с других планет. Но зачем? Какая причина могла заставить прилагать подобные усилия в столь отдаленном месте, где пирамиду могли видеть лишь несколько сотен мятежников? Внутренние поверхности здания были украшены давно забытыми узорами из линий и окружностей, создававших впечатление глубины и движения. И еще здесь присутствовал свет и звук, тот же самый негармоничный шум, который Дёциус слышал в окс-капсуле убитого защитника. Они неслись с самого верха пирамиды, скатываясь по крутым склонам медленными грозными валами. Над вершиной сооружения парила фигура. Красные лучи лазера замелькали вокруг головы Дёциуса и отвлекли его внимание от пирамиды, вернув к разгоревшейся битве. Гвардия смерти бросила в бой немалые силы, но численность собравшихся в главном зале изменников была намного больше. На Воксканале раздался дрожащий от ярости голос Раля. «Большой численности перевес! Неожесточенное сопротивление!» Первого же врага Дёциус убил сильным ударом кулака, и тело, отлетев, рухнуло в толпу его товарищей, так что многие попадали на пол. Капитан Гаро прорубался сквозь ряды из Его вольнолюбие сблестел от крови защитников, а Болтер в другой руке с грохотом посылал в противников убийственные снаряды. Солон ускорил шаги и встал рядом с командиром. К ним подтянулись Раль и Сэндек. Хакур со своим отделением прикрывал с флангов, и весь отряд стал продвигаться к подножию загадочного сооружения. Дёциус смеялся на ходу. Ликование битвы уже бушевало в его крови. Болтерная очередь с близкого расстояния уничтожила сразу десяток врагов, и их кровь оросила доспехи. Гвардейцы смерти уже пробились к самому подножью пирамиды, как вдруг здание загудело от взрывов и несколько бронированных дверей с жалобным скрипом упало внутрь. Мощные гиганты в пурпурных золотом доспехах мгновенно ворвались в зал и бросились на одетых в черное защитников. «Ребята Фулгрима решили почтить нас своим присутствием», – оскалив зубы, бросил Гаро. «Нельзя, чтобы Эйдолан потом хвастался, что взобрался на эту гору раньше Гвардии Смерти». Мгновенного замешательства защитников, вызванного появлением новых противников, хватило, чтобы обнаружить брешь в их рядах, и боевой капитан быстро собрал седьмую роту и повел ее вверх по неровной стене пирамиды. Взгляд Дёциуса все дальше поднимался по склону небольшой горы, пока снова не остановился на вершине. Да, теперь он видел совершенно ясно. Женщина все еще была там, и каким-то образом она парила в воздухе, окутанная потоками света. Лучи обвивали и поддерживали ее мерцающую фигуру, и каждая солнечно-яркая вспышка сопровождалась новым звуком, новым визгом и ужасным шумом, от которого болели барабанные перепонки. «Кровавая клятва!» – закричал он, едва преодолевая непереносимый шум. «Кто это во имя Терры?» Гаро обернулся через плечо и словно выплюнул имя. «Дева битвы!»